В этой области Иосиф безусловно больший специалист, чем он, и пусть уж разрешит этот вопрос для себя сам. Впрочем, он рад сообщить ему, что иудейская война в новой редакции расходится отлично. Особенно многочисленны заказчики евреи, вероятно, от того, что новая редакция, ну, скажем, менее осторожна. Может быть, этот факт послужит Иосифу указанием. Иосиф, крайне рассерженный, пошел к Гаю Барцарону. Здесь он встретил больше понимания. «Если вы хотите знать мое мнение, — сказал старый фабрикант мебели, — то я могу привести в пример только самого себя. Я, как вам известно, пошел на то, чтобы делать орнамент, изготовляемый мною домашней обстановки, в виде фигур животных, иначе мне бы не справиться с конкурентами. Несколько уважаемых богословов любезно выдали мне свидетельство о том, что в моем случае изготовление таких орнаментов допустимый грех и даже вообще не грех. Но я прекрасно понимаю, что все эти уступки сомнительны, ведь в Писании сказано совершенно недвусмысленно, не сотвори себе кумира. Во всяком случае, я причинил моему старику отцу, да будет благословенна память о праведном, уже перед самой его смертью немало горя таким либерализмом. И я иногда спрашиваю себя, может быть, кораблекрушение, во время которого погиб мой старший сын Корнелий, явилось наказанием за мои грехи? Я пытаюсь искупить мою вину. Я внес на выкуп еврейских рабов втрое больше установленной десятой доли. И все-таки меня мучится сомнение, дозволено ли даже, когда тратишь деньги на такую цель, добывать их сомнительным путем. Ваше положение, доктор Осиф, еще менее благоприятно, Согласиться на то, чтобы сделали ваш бюст, противоречит духу вероучения. В вашем случае, ямнийские богословы едва ли найдут смягчающие обстоятельства. «Значит, вы не советуете мне делать бюст?» — спросил Иосиф. «Нет, я, наоборот, советую вам», — медленно выговорил Гай Барца Арон. Глядя перед собой, это в интересах всех нас. Вы совершали более тяжкие грехи, и они были менее в наших интересах. Примите оказываемую вам честь. Он вдруг посмотрел ему прямо в лицо, прибавил с неожиданной настойчивостью. Но докажите, что вы еврей, доктор Иосиф. сделайте наконец вашему сыну обрезание Гай Барцарон рассуждает Ему легко рассуждать Он же знает, что у Иосифа нет юридического права принудить своего сына стать евреем без согласия Дарион Словно угадав его мысли Гай Барцарон добавил «Если ваша жена вас любит, она не будет противиться тому, чтобы мальчик был воспитан согласно вашим желаниям». Иосиф ничего не ответил. «Безнадежно объяснять, что Дарион его любит и все же не захочет, чтобы ее сын стал евреем». В сущности, он прав. Чем больше Иосиф Бен Маттафий становится Иосифом Флавием, тем более обязан он сделать своего Павла евреем. Он согласится на статую и сызново начнет борьбу за сына. Когда Береника будет здесь, ему, может быть, даже удастся добиться устранения юридических препятствий, и Павел сможет стать евреем и без согласия Дарион. Пока что приехала не принцесса Береника, а губернатор провинции Иудея Флавий Сильва. Он привез с собой конспект книги о евреях, которую собирался написать, и докладную записку для императора. Теперь, когда Беренику ждали в Рим, он считал свое присутствие в столице необходимым и радовался, что приезд принцессы так долго откладывался. Губернатор Флавий Сильва Веселый, шумливый господин приходился двоюродным братом полковнику Анию Бассу и очень был с ним схож. После того, как генералы цереалий и Луцилий не справились, пост наместника в этой весьма трудной провинции доверили ему. И он решил во что бы то ни стало усмирить и латинизировать Иудею. За его шуманной веселой манерой держаться скрывалось немало упорной хитрости. Страна была опустошена, знаменитый город Иерусалим разрушен, большая часть еврейского населения перебита или продана в рабство. Новый губернатор старался и не без успеха снова заселить страну. С согласия центрального правительства в Риме он расселил сотни тысяч евреев в своей провинции по всей стране, облегчал иммиграцию, привлекал, возможно, больше неевреев-колонистов в Иудею, отстроил заново множество разрушенных иудейских городов, но теперь это были уже греко-римские поселки, основал новые города, например, Неаполь-Флавийский, и быстро добился их расцвета. Через девять лет после разрушения Иерусалима он мог доложить Риму, что в его Неаполе уже 40 тысяч жителей. А население столицы приморского города Кисарии возросло на шестьдесят тысяч.